Или много боли в голове Все чаще нахожусь в пустой квартире В одиночестве Мне страшно выходить на улицу Смотреть на лица Готов цепиться каждый человек Блестящими глазами в наказание За то, что ты за глаза Добротой уманишь Что-то там ваяешь Искусству себя посвящаешь полностью Заполняя полости Несешь снаружи гроздь и горести Внутри потоки счастья В окружении мимолетных радостей Скрывая слабости Летишь желаниями сраженный Вот она построена тобой Жизнь красавица Восхищенный смотришь на нее Она застенчиво улыбается, говорит с тобой, идеями своими делится Скрывая голод, снег перемолот на дворе и молодой водой ложится Ей крыльев не хватает, чтобы в радугу превратиться Снег перемолотый до да молодой воды, в воде бы крылья долететь до радуги Нам бы любви долететь до седины, любить до старости по годам грусти Любить до старости по годам i Спокойно, ей хватает воздуха и силы вздохов Твоих уроков, чистоты воды моих рассказов Игры разума, фартуки, готове блюда разные За руку ведет меня сквозь годы К сиденья размазанной, да, но настораживает И не дает ни шагу сделать дальше Отсутствие любви и крыльев И для продолжения полета Но не тут она, не там она, не вот она Нету толку в подругах и поисках о ней мечтаниях Она сама найдет тебя Дочь твоего сна необъяснимая И откровенная, тебе верная Несомненно Ты ее полюбишь и заставишь не быть грустной Научишься любить не только устно На годы невзирая не имеет для нее значения Седина, она такая Снег перемолотый до молодой воды В воде бы крылья долететь до радуги Нам бы любви долететь до седины люби до старости, по годам грусть. si Приходит каждому, кому-то дважды, многократно Иногда несовместимы с жизнью, иногда приятная На какой бы ни летел ты скорости Какие в жизни ценности она тебя догонит Ты почувствуешь, как было пусто, как бесценно Рядом с нею роскошь, дела наотмашь А ведь раньше, говорю, не трожь Теперь читаешь стихи, преподносишь сюрпризы Цветы или листвы охапки от осенней золотой аллеи До весны зеленой сладкой, под морозными снежинками горящие деньки одни на полпути до радуги возьмите за руки